глава 39 конец путешествия путешественники оставались на месте еще несколько дней пока не запаслись новым пимиканом из мяса северных оленей которых им удалось убить затем приготовив все заново и взяв с собой несколько шкур они отправились дальше первые два дня были для них чрезвычайно трудными Они шли по гористой местности без единого деревца, годного для костра, и страдали от холода больше, чем когда-либо. Франсуа и Люсьен отморозили себе лицо, но им помог Норман, который не позволял им подходить к огню, предварительно не натерев щеки снегом. Скалы, попадавшиеся на их пути, были во многих местах покрыты лишайниками разных сортов. Но путешественники не обращали на них внимания, ведь у них имелся пимикан, которого было такое количество, какое только мог нести каждый из них. На третий день после ухода из их последнего лагеря перед ними открылась долина реки Маккензи к северу и югу, терявшаяся за горизонтом, покрытая лесом из сосен, тополей и других больших деревьев. Конечно, вид местности был вполне зимний. Река была покрыта льдом, и деревья сами были белые от мёрзлого снега. Но после бесплодной земли всё это казалось весёлым и тёплым. Им не грозила больше опасность остаться без огня. Да и дичь в большем количестве попадается в лесных местностях. Вид густого леса придал им бодрости, и в самом лучшем расположении духа они поставили свою палатку на берегу реки. Хотя им еще оставалось пройти несколько сот миль до цели, они решили немного отдохнуть и как можно скорее пуститься в дальнейший путь, непременно держась реки. Дойдя до реки, мальчики остановились на один день, а затем пошли вниз по ее течению. Они шли по берегу, но иногда для разнообразия сходили на лед. Было совершенно безопасно идти по льду, так как он имел более футов толщину и в состоянии был выдержать груженный фургон вместе с лошадьми. Несколько ниже того места, где они подошли к реке Маккензи, они нашли зимний лагерь индейцев. Некоторые из них бывали в форте по торговым делам, и, зная Нормана, приняли путников очень радушно. Они чем только могли, помогли мальчикам. Но что оказалось ценнее всего, индейцы снабдили их санями и собаками, четырьмя упряжками. Было решено, что в следующее свое посещение форта индейский вождь получит прочитавшуюся за них плату. В Северной Америке индейцы и эскимосы не запрягают оленей, а употребляют для этих целей собак, пара которых способна вести взрослого человека со скоростью, превосходящей почти все другие способы передвижения, за исключением, конечно, пара. Когда путешественники отбросили лыжи и, завернувшись куры, уселись в санки, 500 миль, отделявших их от форта, показались им пустяком. И в один прекрасный день Четверо саней, сидящими в них мальчиками, вместе с огромным псом, следовавшим за ними, приблизились к чистоколу, окружавшему форт. Они не успели доехать до ворот, как все охотники, промышленники, путешественники и другие служащие бросились навстречу и окружили их. Это был поистине час всеобщей радости. Для меня же это час грусти, как, надеюсь, и для вас, мой дорогой читатель, час, когда мы должны расстаться с нашими молодыми путешественниками, пережив с ними столько тревог и волнений».